Глава четвертая. «Мышь! Быстрее везите его в третью палату!» Прогремел голос одного из врачей. Мимо проехала каталка с неприятным на вид больным, покрытым сыпью. Вслед за ним бросилась орава врачей. Устало зевнула. последнее время кошмары ухудшились, но я все еще не намеревалась никому про них рассказывать. Чтобы разбудить себя, начала переваливаться с пятки на носок. Когда надоело, заглянула в окошечко кабинета главного врача. Папа, как обычно, очень занят. Он умудрялся одновременно разговаривать с пациентом и заполнять какой-то бланк. «Нужны перчатки!» Снова раздался крик в коридоре. Неприязненно поморщилась. Я пока не решила, кем хочу работать, когда вырасту, но точно не врачом. После появления чумы врачи работали круглыми сутками, но люди все равно умирали. Я склонялась к мнению, что излечить насланную магией болезнь можно только другой магией. Дверь в кабинет открылась, и наружу вышел щуплый старик. Дружелюбно кивнула ему и проскользнула к папе. «Я сказал, не знаю». Даже не глядя на меня, произнес он. В ответ надула губы. «Вчера вечером к нам домой пришли люди из дворца. Мама велела мне пойти к себе, но слушать ее не стала. Сделала вид, что ухожу, а сама затаилась около лестницы. Это позволило мне услышать очень интересную информацию». Мало того, что наша принцесса, оказывается, уже какое-то время лежит при смерти, так еще кто-то из графского рода притащил в столицу ведьму. Ни разу в жизни не видела ни одну из них, и теперь начала изнывать от любопытства. «Возьми меня с собой в замок на осмотр», — попросила я, как только дверь за гостями закрылась. «Я не знаю, можно ли это сделать». Папа растерянно нахмурился. «Тогда узнай», — сложила руки на груди. Папа лишь вздохнул, а мама погнала меня спать. Вот уже прошла ночь и половина дня. За отцом уже скоро приедут, а он даже не почесался ни разу. «София, принцесса очень больна. Вдруг ты заразишься?» С волнением спросил папа. «Это совершенно невозможно!» Прикусила язык, чтобы не сказать этого вслух. С самого раннего детства у меня был один маленький секрет, о котором никогда никому не рассказывала. «Не знаю почему, но я всегда видела странные, окутывающие пространство нити. Сначала научилась распознавать разные чувства, а потом отличать больных людей от здоровых. Если не давать трухлявой серой нитке зацепиться за себя, то и болезнь обойдет стороной. Я всегда внимательно следила за ними, когда посещала больницу, и пару раз снимала их с родителей. «Все будет хорошо», — в итоге упрямо сказала я. Папа потер рукой переносицу. В дверь постучали. «Войдите!» – распорядился он. Внутрь заклинул стражник в идеально чистой и отглаженной белой форме. «Здравствуйте! Вас ожидает экипаж на улице!» – известил он. «Да-да, уже иду!» Папа подорвался на ноги. Стражник кивнул и развернулся, чтобы уйти, но я схватила его за рукав. «Я тоже хочу во дворец! Можно?» С наживом спросила я. Высокий стройный мужчина нахмурился. Он точно собрался мне отказать. Крепче ухватилась за него и посмотрела прямо в его карие глаза. «Я хочу пойти», – медленно произнесла я. Взгляд у стражника стал расфокусированным. «Я не отступила». Папа откашлялся. «Я обещаю присмотреть за своей дочерью. Позволите?» – мягко спросил он. Мужчина вздрогнул, а потом посмотрел на него, будто впервые увидел. Затем он помотал головой, снова посмотрел на меня и кивнул. «Хорошо, давайте поторопимся, времени почти нет». Известил он и вышел. Победно улыбнулась и поправила прическу. Никто и никогда еще не говорил мне «нет». «Логично, ведь такой красоте отказывать нельзя», — удовлетворенно подумала я. Мы спустились и уселись в простую коричневую повозку, которая привезла нас даже не к главному входу в замок. Стражник повел нас на кухню, пышущую жаром. В нос ударил запах свежего хлеба и жарящегося мяса. Ужин, видимо, ожидался здесь шикарно. Стражник вывел нас в коридор на лестницу для прислуги. Мы преодолели ее и вышли в главный коридор с красным ковром, вазами и портретами. Стражник остановился около больших дубовых дверей постучал в них, а затем вошел и закрыл их за собой. Мы остались ждать в коридоре. Папа начал заметно нервничать. Я же с любопытством осматривала узоры на шторах и двери, когда у меня неожиданно закончился воздух в груди. По телу прошла дрожь, а мысли заметались в голове со скоростью стрел. Резко обернулась и посмотрела в конец коридора. Что-то ужасающее, немыслимое, не торопясь, приближалось к нам. Сделала шаг назад и подавила в себе желание убежать. Папа взволнованно положил руку мне на плечо. «Верно. Мне ничего не грозит». С той стороны коридора показалась стройная фигура девушки, завернутой в плащ. Она на нас не обратила никакого внимания. Прищурилась, пытаясь увидеть окружающие ее нити, но не нашла ни одну. Незнакомка будто вообще ничего не испытывала. «Нет, не так». Она мастерски скрывала свои чувства, но если копнуть чуть глубже... Незнакомка подошла к двери и резко остановилась. «Если еще хоть раз попробуешь влезть ко мне в голову, то я отвечу, и тебе это не понравится». Тихо, но вкрадчиво произнесла она, заставив меня покрыться мурашками. «Влезть в голову? О чем вы?» Растерянно спросил папа. Девушка обернулась, и я встретилась с взглядом таких же ярко-желтых глаз, как и мои. Она понимает, о чем я. Холодно заметила она, открыла без стука дверь и вошла внутрь. Дышать стало легче. Каждый мой волосок трепетал и содрогался. До меня только спустя пару мгновений дошел вполне очевидный факт. Девушка и есть та ведьма, что прибыла в столицу для лечения принцессы. «Ты в порядке?» мягко уточнил папа, заметив мое состояние. «Да», — искренне отозвалась я. Страх схлынул, оставив после себя ощущение дикого восторга. Я попробовала пропустить через себя оставшуюся энергию и поняла, что она чем-то схожа с моей. Вдруг очень захотелось открыть дверь и снова встретиться с ведьмой. Ощущение необходимости нашего общения начало колоть пальцы. Такое странное чувство возникало исключительно рядом с Лукой. Вот только я сейчас определенно не влюбилась в нее с первого взгляда. Это что-то совсем другое. Странное, непонятное, но будоражащее чувство полностью захватило меня. Что бы ни произошло дальше, знала одно. Я во что бы то ни стало должна найти способ поговорить с ней еще раз.